В отсеке управления транспортера все неотрывно следили за мониторами. Рипли заглядывал через правое плечо Гормана, а Берг через левое. Ящерка тоже пыталась рассмотреть хоть что-нибудь из-за его спины. Несмотря на все попытки лейтенанта, ни одна из индивидуальных камер, установленных на шлемах десантников, не давала четкой картинки. «Попробуйте настроить чуть ниже», – предложил Берг. «Мистер Берг – это первое» что я уже сделал. Внизу слишком большие помехи, чем глубже они спускаются, тем через больший слой прорываются сигналы, а в костюмах не очень большая мощность. Чёрт возьми, чем это отделана внутренность этой станции? Углеволокно с кремниевыми вкраплениями для большей прочности и легкости, перегродки из металлизированного стекла, полы бетонные или стальные с титановыми добавками. Горман не мог скрыть своего расстройства, тщетно пытаясь что-то отрегулировать. «Если бы реакторы не работали, то изображение было бы лучше. К тому же у них кроме фонарей на шлемах ничего нет. Ничем не поможешь». Он покачал головой и наклонился к микрофону. «Нам плохо видно, что это впереди вас». Помехи исказили голос Хадсона точно так же, как они искажали изображение. Лейтенант обернулся к Берку. «Это построили ваши люди?» Представитель компании наклонился к мониторам, пытаясь что-то разобрать в неясных очертаниях. «Черт возьми, нет!» «Так вы что, не знаете, что это такое?» «Я в жизни ничего подобного не видел». «А это не личное творчество колонистов». Не отрываясь от экранов, Берг покачал головой. «Если это сделали они, то совсем недавно» но подобное не планировалось ни на одной станции. Что-то необычное было добавлено к переплетению труб и проводников на нижнем уровне станции. Было совершенно очевидно, что это не последствия какой-то аварии, а сделано преднамеренно. На внешний вид, сырой и местами блестящий, этот странный материал, использованный для дополнительных конструкций, походил на жидкую смолу или клей. В некоторых местах свет проникал в него на несколько сантиметров, показывая внутреннюю структуру материала. В других местах наоборот, поверхность была матовой. Вещество было серо-зеленого цвета. Какие-то странные емкости диаметром от полуметра до нескольких десятков метров были связаны между собой чем-то внешне похожим на непрочные нити паутины. При ближайшем рассмотрении эти нити оказались прочнее стального троса. Несколько тоннелей уходили вглубь этого лабиринта. Эти новые сооружения настолько сливались с оборудованием станции, что было трудно сказать, где поработал человек, а где нечто другое. Местами новое образования почти копировали имевшееся оборудование колоний. Случайно это было сделано или преднамеренно, никто не знал. Весь этот поблескивающий комплекс тянулся настолько далеко по всему уровню С, насколько могли проникнуть камеры на шлемах солдат. И хотя эта конструкция заполняла все свободное пространство, это никак не нарушало работу станции. Она продолжала равномерно гудеть, перерабатывая воздух Ахеронта. Из них только Рипли могла догадываться, что это было. Но она потеряла дар речи от ужаса. Она могла только пристально смотреть на монитор и вспоминать. Случайно вернувшись, Горман заметил выражение ее лица. «Что это?» «Я не знаю». «Вы знаете больше, чем каждый из нас». «Давайте, Рипли, скажите что-нибудь. Я бы сейчас отдал все хотя бы за намек». «Но я действительно не знаю. Мне кажется, что я уже видел раньше нечто подобное. Но это какое-то другое, более сложное и...» «Ну ладно, объясните, когда сможете». Разочарованный лейтенант повернулся к микрофону. «Продолжайте двигаться вперед, сержант!» Десантники пошли дальше, освещая своими прожекторами блестящие стены. Чем глубже они проникали в лабиринт, тем больше складывалось впечатление, что все окружающее их скорее выросло, чем было построено. Весь этот лабиринт напоминал внутренности какого-то гигантского органа, но не человеческого. Каков бы ни был замысел этого сооружения, оно концентрировало тепло, выделявшееся при работе атмосферной станции. С потолка капало, над лужами на полу поднимался пар. Возникало ощущение, что станция дышит. Коридор расширяется. хикс обвел камеры вокруг себя. Группа зашла в какое-то просторное помещение. Внешний вид стен резко изменился. И только благодаря спецподготовке Никто не сошел с ума от увиденного. «О, Боже!» – прошептала Рипли. Потрясенный Берг прошептал какое-то ругательство. Камеры показали освещенное фонарями помещение. На смену гладким стенам пришли другие, грубые и неровные. Они походили на барельеф, составленный из вещей, собранных в городе. Мебели, кусков кабеля, стройматериалов, частей оборудования, личных вещей колониста, рваной одежды, человеческих костей черепов. Все это было перемешано с прозрачным клеевидным веществом. Хадсон провел рукой одетая в перчатку по стене, коснувшись человеческих ребер. Он попытался отковырять кусочек этой слизистой гадости. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» нет тут Тук-кашлем помешал Хиксу сплюнуть на пол. Я не химик. Дитрих тоже вставила словечко. Очень похоже на секреторные выделения. Рипли, это не твои дружки так плюются. Я... Я не знаю, как это образуется, но с подобным уже сталкивалась, правда, в меньших масштабах. Горман сжал губы, придя в себя после первоначального потрясения и пытаясь проанализировать происходящее. Похоже, они разобрали всю колонию на строительный материал. Он указал на экраны Хикса. Здесь целая куча компьютерных дисков. И портативные элементы питания, указал Берг на другой персональный монитор. Дорогостоящие штуки. И все разодраны. И колонисты, заметила Рипли. Они расправились с ними. Она обернулась к насупившейся девочке. Ящерка, ты бы пошла там посидела. Иди. Девочка кивнула и покорно направилась в кабину управления. Чем дальше шли десантники, тем плотнее становились клубы пара и выше поднималась температура. Сущее пекло, выругался Фрост. Да, съязвил Хадсон. Сауна. Рипли посмотрела налево. Берг и Горман были поглощены происходившим на экранах. Слева от лейтенанта находился маленький монитор, дававший схематическое изображение станции. Они находятся прямо под теплообменниками. Да. Берг не мог оторваться от изображения, которое передавала камера Эйпона. Может быть эти организмы любят тепло? Вот почему они построили… Я не это имела в виду. Горман, если ваши люди будут использовать здесь оружие, то пострадает система охлаждения. Берг вдруг понял, о чем говорила Рипли. «Она права». «И что?» – спросил лейтенант. «То?» – продолжала она, – «что при этом освободится фрион и, возможно, вода, конденсирующаяся из воздуха». «Отлично!» – он похлопал по экранам. «Это их охладит!» «Это их больше, чем охладит!» «Что ты имеешь в виду?» «Откажет система регулирования реакции синтеза!» «Ну и что?» И что? Почему она не скажет прямо? Неужели она не видит, что он все время старается выбрать правильное направление поиска? Речь идет о термоядерном взрыве. Горман силой задумался. Он взвесил варианты. Принятие решения обличалось тем фактом, что вариантов у него не было. Эйпан, отберите у всех магазины. Там нельзя поднимать стрельбу. Эйпан не был единственным, кто услышал приказ. Участники группы переглянулись, и в их глазах смешались недоверие и испуг. «Он что, ненормальный?» Вишбовский прижал винтовку к себе, словно приглашая Гормана прийти туда и разоружить его лично. Хадсон зарычал. «А что же нам использовать, парни? Мат? Эй, лейтенант, может, вы хотите, чтобы мы попробовали дзюдо? А если у них нет рук?» «У них есть руки». Успокоил его Рипли. «Ты что, боишься остаться голым Хадсон?» — вмешался Горман. «У вас есть другое оружие». «Может, это не такая уж плохая мысль?» — пробормотала Дитрих. «Что, другое оружие?» — также шепотом спросил ее Вишбовский. «Нет, то, что Хадсон собирается появиться голым, ни одно живое существо не выдержит такого потрясения». «Заткнись, Дитрих!» выпалил техник. «Ни за что». Глубоко вздохнув, медтехник вытащила полный магазин из своей винтовки. «Только воспламеняющее оружие!» Тон Гормана не допускал возражений. «Я хочу, чтобы все оставили винтовки!» «Слышите, лейтенанта!» Эйпон крутился между ними, собирая магазины. «Вытаскивайте!»